Я опустился в кресло, задумавшись о странной моей участи. Противоположные чувства обуревали меня, вследствие чего я находился в таком состоянии неуверенности, что долгое время оставлял без ответа сыпавшиеся на меня вопросы леско. В это мгновение честь и добродетель вновь пробудили во мне голос совести, и я со вздохом оглянулся на прошлое, на Амьен, на родительский дом, на семинарию «Сен-Сюльпис».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 Кто мешал мне жить спокойно и добродетельно вместе с Манон? Почему не женился я на ней, прежде чем получить залог ее любви? Неужели же нежно любящий меня отец не согласился бы на мои законные настояния? Отец сам бы миловал бы прелестную девицу, вполне достойную быть женой его сына. Я был бы счастлив любовью Манон, любовью отца, уважением достойных людей, благами фортуны и покоем добродетельной жизни. О, пагубный оборот судьбы! Кто этот негодяй, которого подыскали для Манон? Как, делиться с ним? Но могу ли я колебаться, раз сама Манон это устроила, и раз я потеряю ее, ежели не уступлю? «Господин Лесков!» — вскричал я, закрывая глаза, как бы с целью отогнать горестные мысли. «Если вы намеревались мне услужить, приношу вам благодарность». Конечно, вы могли бы избрать путь почестнее, но дело сделано, не правда ли? Так подумаем же, как воспользоваться вашими стараниями и привести в исполнение ваш план. Леско, которого смутили мой гнев и последовавшее за ним долгое молчание, пришел в восторг от моего решения, совершенно расходившегося с тем, чего он, несомненно, опасался. Он вовсе не был храбрецом, Впоследствии я получил тому наилучшее доказательство. «Да-да», — поспешил он мне ответить, — «я оказал вам очень большую услугу, и вы увидите, что мы извлечем отсюда еще больше выгод, чем вы ожидаете». Мы стали обдумывать, каким образом предотвратить подозрение, которое может возыметь господин Дега относительно наших родственных связей, когда окажется, что я и ростом выше да и несколько постарше, быть может, чем он воображает. Мне нашли лучшего способа, как принять перед ним вид деревенского простака и уверить его, что я готовлюсь к духовному сану и с этой целью ежедневно посещаю коллеж. Решили также, что я оденусь похуже, представ впервые перед его ясные очи.